244 Напрасно люди думают, что можно уйти от руки справедливости. Ничто в природе не исчезает, ни одна энергия, но всё приносит свои следствия. Причины запечатлены в ауре человека. Аура магнитно притягивает в орбиту свои энергии соответствующие. И пожинает непрестанно человек плоды дел своих многообразных, и близких, и дальних, уходящих в глубокое прошлое. Карму свою в себе человек несет. И как только внешние условия позволяют, энергии, заложенные, приводятся в действие по заложенному в них направлению. Карма может ждать веками нужных условий, но энергии, порожденные, исчерпывают свою силу на породителе своем.